на котором сидел генерал. «Я ведь все-таки болен, но теперь готов вас слушать, тем более, что это последний наш разговор и даже, может быть, последняя встреча». Ганни вдруг стало совестно. «Поверьте, что я не унижусь до счетов с вами», — сказал он. «И если вы...» — напрасно вы так свысока, — прервал Ипполит. «Я с своей стороны еще в первый день переезда моего сюда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 Вы уж и не удержались. Право, будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово. Я подожду». Гаврила Арделенович молчал и смотрел презрительно. «Не хотите выдержать характер намерены. Поле ваше. С своей стороны буду краток по возможности. Два или три раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве. Это несправедливо».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 Палка о двух концах. Наверху опять послышался шум. «Идешь?» — обернулся к ней вдруг Ганя, заслышав, что она встает с места. «Подожди, посмотри-ка это». Он подошел и кинул пред нею на стул маленькую бумажку, сложенную в виде маленькой записочки. «Господи!» — вскричала Варя и всплеснула руками. В записке было ровно семь строк. «Гаврила Ардалионович».